ДВА БРАТА Говорят, что в старину, во времена крестовых походов, на двух самых высоких холмах одной из прекрасных долин Британии стояли два совершенно одинаковых замка, о которых давно уже нет и помину, холмы уже заросли таким густым лесом, что через него трудно даже пробраться, и если в нем и скрываются какие-либо развалины, то их там и не разыскать теперь. В одном из этих замков жил со своим семейством один родовитый бретонский барон. Другой же замок стоял до поры до времени заколоченный и представлял собой его дополнение. У владителя замков было два сына, а потому нетрудно было ему и наделить их поровну, так как и земли-то при замках считалось по равному количеству. Отправился барон в крестовый поход, и оставил свою семью на долгие годы, отчасти повинуясь призыву своего сюзерена, отчасти же надеясь приумножить свое состояние новой добычей. Но на деле оказалось, что вернулся он домой ни с чем, если не считать маленькой сарацинской девочки, которую привез он в торбе, притороченной к седлу. Крестоносцы на глазах самого барона убили всю семью, к которой принадлежала девочка, и только барон, сжалившись над ней, тихонько заслонил собою колыбель, где спал этот невинный ребёнок и так спас его от смерти. А потом уже волей-неволей пришлось ему заботиться об этой девочке и возить её за собою в торбе, притороченной к седлу. Жене барона давно уже хотелось иметь дочь, но она никак не могла дождаться этого счастья. А потому очень обрадовалась и этой посланной Богом девочке. Её окрестили в христианскую веру и назвали Марией. Очень полюбили муж и жена красивую тихую девочку, не меньше их полюбили ее и оба сына. Они боюкали ее на коленях, карабкались для нее на деревья и под крышу за птичьими гнездами, собирали раковины на морском берегу и всячески забавляли ее. Когда девочка подросла, мальчики и тогда не расставались с нею, и жена барона не нарадовалась, глядя на дружбу обоих братьев с их названной сестрой. Но годы шли за годами. Старый барон давно уже покоился на кладбище под великолепным монументом, мальчики успели превратиться в юношей, Мария — в красавицу-невесту. Собирался новый крестовый поход. И в замке шли большие приготовления, мать и Мария с утра до вечера сидели за работой, вышивая седла, конюхи объезжали коней, оруженосцы приводили в порядок и чистили оружие. Пришел тогда к Марии старший брат и сказал ей, «Скоро уже уезжаем мы, Мария», И Бог ведает, когда вернемся, если только суждено нам когда-нибудь вернуться домой. Береги нашу мать, и в случае же какой-либо опасности дай знать нашему дяде, он, хотя и старый, и изувечен в боях, но сумеет еще защитить вас и никому не даст в обиду. Зачем говоришь ты мне это, милый брат? Разве мало для нашей защиты одного Генри? Раз ты в походе, он должен быть дома. Нет, дитя Генри, так же, как и я, должен повиноваться своему сюзерену, и мы уедем с ним вместе через неделю. Генри должен повиноваться своему сердцу. Он нежен душой и не покинет женщин одних без защиты на такие долгие годы». Удивился старший брат, но промолчал и пошел к младшему брату. «Мария уверена, что ты не пойдешь с нами в крестовый поход», — сказал он ему. «Как бы нам разубедить ее в этом?» «Да, я и действительно не пойду в поход», — отвечал ему брат. не тянет меня вдаль, и не хочу я оставлять одних нашу мать и Марию. Побледнел старший брат при этом ответе, и сам он готов был положить душу свою за Марию, но тут только понял он, почему, остается дома Генри, понял, что он и Мария любят друг друга и рады его отъезду. Ни слова не сказав об этом матери и затаив в душе своей тоску, весело простился он со всеми и пустился в путь с первым же отрядом крестоносцев. Генри и Мария остались в замке одни. Почти все время проводили они вместе, гуляли по замковому парку, выходили в лодке в море. Мать видела, что любят они друг друга и радовалась этой любви, хотя и грустно было ей, что из-за нее сын ее не исполнил своего долгого сала. Через год вернулся домой старший брат. Вернулся славным рыцарем, но приехал он ненадолго, оказался неудачен этот крестовый поход, и французский король снаряжал уже новое войско. Много рассказывал он Марии и брату о Палестине, обо всяких заморских диковинках и обо всем, что случилось ему видеть и слышать. Младшему брату было немного обидно, что ничего такого не видал он, просидев этот год в своем замке. «Как много узнал ты за это время и сколько всего пришлось тебе видеть!» вздыхая, говорил он старшему брату. «Поедем со мной в Палестину, и сам ты столько же узнаешь и увидишь», отвечал ему брат. «Право, стыдно тебе сидеть дома, в то время как все другие идут биться с врагами Христа». «Нет, я останусь в родном замке с Марией. Не могу я оставить ее здесь одну, когда замком нашим со всех сторон угрожает столько врагов. Теперь и пираты со стороны моря, и разбойники со стороны леса пользуются беззащитностью семейств крестоносцев». и беспрепятственно нападают то на тот, то на другой замок. — Ну так иди ты, а я останусь с матерью и Марией. Король отпустил меня домой, а ты заменишь меня в этом походе. — Нет, поезжай ты, я же люблю Марию и останусь с нею. Вздохнул старший брат, и опять по первому же зову своего сюзерена ушел в Палестину. Младший снова остался с Марией, и опять целые дни прогуливались они по замковому парку и вместе выходили в лодке в море. Но вот протрубил Герольц, сзывая новых крестоносцев. Сидели Генри с Марией на берегу моря и слушали его призыв. Лето стояло во всем разгаре. Солнце так и пекло, деревья поблекли от жара. Выслушал Генри призыв Герольда и вдруг потянуло его туда, в Грецию, в Малую Азию, в Палестину, о которых рассказывал ему столько чудес его старший брат. Сказал он об этом Марии. Побледнела она при его словах, но ничего не могла возразить ему. Сказал он об этом и матери, и мать отвечала, что давно уже ожидала этого. Снова начались замки приготовления к отъезду. Мария сквозь слезы вышивала для Генри седло, конюх объезжал коня, а оруженосец чистил оружие. Когда все было готово, Генри простился с Марией, обещая ей вернуться через год и через три дня после возвращения сыграть свадьбу. Все затихло в замке после его отъезда. Целыми днями Мария безмолвно сидела на берегу или на своей высокой башне и смотрела вдаль. Прошел год, прошел и другой, и третий, а Генри все еще не вернулся. Но вот раз вечером затрубили трубы, опустили подъемный мост, и стража радостно салютовала копьями, встречая рыцаря. Все выбежали к нему навстречу, Мария впереди всех, но это был старший брат. где же генри спросила она его вместо привета генри едет вслед за мною и будет здесь завтра к закату солнца жду я его уже целых два года и мое венчальное платье совсем пожелтело боюсь мария что оно распадется в куски прежде чем наденешь ты его на свою свадьбу с генри побледнела мария сердце ее замерло и едва проговорила она прерывающимся голосом ты обманываешь меня верно Генри к нам уже не вернется. — Что ты, Мария? Завтра же будет он здесь. Но спроси его ты сама, когда же будет ваша свадьба. Рассердилась Мария. И много горьких и неразумных слов наговорила она старшему брату. Ни минуты не захотел он оставаться в этом замке и перешел в старый замок, стоявший заколоченный многие годы. На другой день вернулся и Генри. Мария кинулась к нему навстречу, ласково поздоровался он с нею и равнодушно отвернулся, отдавая приказание, куда поставить коней и спеша в замок брата. — Любишь ли ты меня по-прежнему? — допытывалась Мария, как только остались они вдвоем. — Да, я люблю тебя, — отвечал ей Генри. — У тебя такое доброе сердце, и ты так предана мне. Но больше всех на свете. Люблю я одну молодую девушку. которую я спас от смерти несколько месяцев тому назад. Молча взглянула на него Мария, хотела встать, но пошатнулась и упала на руки старшего брата, вошедшего в ту минуту в комнату. Долго проболела Мария, но, наконец, оправилась и, призвав к себе обоих братьев, просила Генри рассказать ей всю правду. «Шел я раз по берегу моря в Греции», — сказал он ей. и смотрел на горы. Смотрел я на Парнас с его снегами и думал о тебе, о матери, о нашем замке. Но вот, невольно взглянул я на море и увидел недалеко от берега лодку. Стал я машинально следить за лодкой, и вдруг набежала волна, лодку сильно качнула, и девушка, сидевшая в лодке, упала в воду. Я кинулся к ней на помощь и вынес на берег девушку небесной красоты. Она была без чувств. Я делал все, что мог, чтобы привести ее в чувство, Но все усилия мои, казалось, ни к чему не приводили. Как безумный рыдал я над нею, как безумный целовал ее, и, наконец, согретая моими объятиями, она вздохнула и открыла глаза. Бережно донес я ее до ближайшей хижины, где жили какие-то рыбаки, и тут я узнал, что это была дочь пирата Оксанию. Сообщив мне об этом, рыбаки посоветовали мне поскорее убраться отсюда по добру и по здорову, пока не случилось со мной какой-либо беды. Слова эти показались обидны рыцарю-крестоносцу, и я медлил. На меня уже никто больше не обращал внимания, кроме молодой девушки, а она упрашивала меня уйти и не возвращаться, пока она не позовет меня. наска рассказал я ей, кто я и ушел. С тех пор я не видел ее, но чувствую, что в целом мире никого не могу я любить так, как люблю ее. Ты похожа на нее, Мария. Постарайся же вытеснить образ ее из моего сердца. «Я люблю тебя, Мария», — говорил ей старший брат. «Генри изменил тебе. Постарайся забыть его». «Нет, я не изменю ему. Он никогда больше не увидит своей гречанки. Я же буду всегда возле него. Могу ухаживать за ним, любить его, отдать за него жизнь». Между братьями завелась глухая вражда. Мария же тихо гасла и увидала, видя, что Генри не может забыть своей гречанки, и что она сама причина вражды между братьями. Прошел год. И не выдержал Генри. Уехал он разыскивать ту девушку, что спас он от смерти там, на берегу Прекрасного моря, у подножия Парнаса. «Прощай», — сказал он Марии. «Если я не найду моей гречанки, то вернусь домой. Жди меня ровно через год и три месяца, и тогда можешь выбирать себе, в мужья любого из нас, меня или брата». Он поцеловал ее. и она улыбнулась ему на прощание. Ровно через год вернулся он. Но вернулся не один, а с прекрасной гречанкой, которую когда-то спас от верной смерти. Привёз он её не как пледницу или рабыню, а как свою невесту и будущую госпожу своего замка. Долго смотрела на неё Мария и должна была сознаться, что более красивого лица она не видала на свете. «Как я счастлив!» — сказал Генри Марии. — Сбылось то, о чем я не смела мечтать. Рада ли ты за меня? Молча поцеловала его Мария, и показалось ей, что сердце ее разорвется от боли. Пришел к ней старший брат и спросил, — Хочешь, я отомщу за тебя, брату? Пусть суд Божий решит это дело и вызову его на поединок. — Нет. — Возможно ли, чтобы брат поднял руку на брата? Неужели захочешь ты быть Каином? Поклянись мне. что в душе своей не станешь питать вражды против брата». Поклялся старший брат и ушел из замка с твердым намерением исполнить свою клятву. Дня через два весело звонили колокола в замковой церкви, то Генри венчался с прекрасной гречанкой. Было шумно и весело на свадебном перу, не доставало на нем только Марии. Как ни искал ее старший брат, ее нигде не оказалось. Матросы, состоявшего поблизости корабля, рассказывали, что в то время, когда звонили в замке колокола, над замком поднялось странное розовое облако и понеслось к облакам, плывшим в небе. С тех пор братья жили каждый в своем замке и очень редко видались между собою. Не было между ними вражды, свято хранили они завет Марии, но тень ее всегда стояла между ними. говорят что в замковом парке более ста лет жила какая-то невиданная белая кукушка. И так печально куковала она, что нельзя было слушать ее без слез. От обоих замков давно уже не осталось никакого следа. Нет и следа также от парка. Давно уже разросся он в густой дикий лес, но в лесу этом и до сих пор еще не переводятся белые птицы. То кукует там белая кукушка, то стонет белый колубь, сидя на развесистом дубу у самого того места, где стоял когда-то замок Генри. Так говорят, по крайней мере, в народе. Может статься оно и правда, а может статься и нет.